Отрешенность кого-то была столь велика, что он забыл, что рядом, на расстоянии вытянутой руки, лежит дочка, так похожая на его покойную жену. Он словно бы вознесся над всем этим, раздвинул деревянные стены корабельной каюты и улетел... от этих берегов гораздо дальше того куда стремился начальник норвежской полярной экспедиции великий путешественник руа ламунсен кого-то очнулся когда глаза его перестали различать цифры и карандаш выпал из рук погасив свет он не раздеваясь повалился на узкую корабельную койку и погрузился в сон с причудливыми волшебными сновидениями казалось он видел это магическое число где-то далеко впереди в ряду стоящих почему-то на берегу на ледовом припае чисел когот бежал к светящемуся числу стараясь догнать его но оно всё отдалялось от него убегало украшенное электрическими лампочками зажжёнными сундубиком. Когот бежал и боялся, что магическое число упадёт в холодную воду, погаснет и навсегда исчезнет. Он пытался кричать, чтобы не долю упасть этому числу, но оно всё оставалось недосягаемым. Вдруг это число каким-то чудом зацепило за вершину Тороса, и сердце кого-то забилось от радости. Еще несколько шагов, и он достанет его. Но тут кто-то схватил его за плечо, остановил бег, и когот проснулся. Над ним стоял Амундсен. — Когот! Когот! Уже половина восьмого? — Когот вскочил! — С ужасом, сообразив, что проспал, оставил экипаж без завтрака. Он бросился на камбуз и облегчённо вздохнул. Плята топилась, в духовке стоял противень с подрумянившимися булочками, а в большой кастрюле доваривалась овсяная каша. Что с вами случилось, с Кагод? Вы плохо спали? участливо спросила Амунсен. Я поздно заснул. Зря волнуетесь, Кагод. Успокаивающе произнес Амунсен. «Здесь, на корабле, вы и ваша дочь в полнейшей безопасности. Никто не смеет вас тронуть». «Спасибо, господин начальник. Когот не знал, куда деваться от стыда. Я не боюсь приезжих». «Но они требуют, чтобы вы возвратились вместе с ними», напомнил Амунсен. «Они, наверное, еще не поняли, что я уже не тот когот, которого они помнят». Они хотят встретиться с вами и поговорить, сказала Амунсен. Может быть, действительно вам следует увидеться с ними. Пусть они услышат из ваших уст, что вы больше не хотите иметь дела с ними. Хорошо. Я с ними встречусь, кивнул Кагод. Поговорю с ними. Подавай завтрак. Кагод непрестанно думал о том, что во всяком другом месте, с другими тамгитанами, За сегодняшний проступок его сразу же выставили бы с корабля. Он вспомнил, как с ним обращались на Белинде. Тогда он считал, что, наверное, не бывает другого обращения с чукчами со страны тангетанов. Так случалось и на берегу, когда белые торговцы покрикивали на чукчей, открыто посмеивались над ними, передразнивали их повадки, речи.